Глава 13. Зара. Я протоптала на крыльце дорожку, когда меня нашла Мадина. Я так сильно ругалась себе под нос на Армирхана, что не сразу услышала, как меня зовёт управляющая. "Зарина", практически прокричала женщина. Я остановилась, не понимающе посмотрела на неё. Она стояла с недовольным видом, зирая на меня. "Я пытаюсь дозваться до вас уже несколько минут", высокомерно сказала она. "Могли бы сюда спуститься, чтобы не звать" Несколько минут. В тон ей ответила я. Видела, как женщина прищурилась, глядя на меня, но промолчала и правильно сделала. Я добрая и хорошая, но постоять за себя могу. Амирхан Мансурович сказал подготовить вас к ужину. через двадцать минут выезжаем. А мое мнение вы узнать не хотите? Может, у меня дела. Мне приказал хозяин, выделила это слово Мадина дома, а его приказы я исполняю всегда. Кто бы сомневался, пробормотала я. Управляющая бросила на меня ещё один недовольный взгляд и скрылась в доме. Она специально не подождала меня, чтобы проводить, знала же, что я заблужусь. Какая сучка. Видимо, с ней мы не подружимся. Я вошла внутрь и пыталась вспомнить, откуда пришла. Пока искала, как найти дорогу в свою комнату, размышляла над тем, что связывает эту Мадину и Амирхана. Она вполне симпатичная женщина, а он шикарный мужчина, не буду скрывать. Они спят вместе. Я сама не знаю, почему мысли свернули именно в это русло. Я надеюсь, они не будут заниматься своими грязными делами в моём присутствии под крышей этого дома. Не то чтобы я собираюсь здесь задерживаться. В очередной раз не туда свернула и зашла в комнату. Вроде ничего особенного, точнее, она такая же шикарная, как и другие в доме, но моё внимание привлекла каминная полка, на которой стояли фотографии. С колотящимся сердцем я подошла к ней и стала рассматривать фотографии в рамках. Первая, которую я взяла в руки, оказалась старым семейным снимком, сделанным лет двадцать назад. На ней изображена семья, счастливая семья: муж с беременной женой и трое мальчиков. И я узнала на фото Амирхана и Наиля, такие молодые. Это, видимо, с родителями. Интересно, где они сейчас? Что случилось раз Абрамов вырос в такого монстра? Аккуратно поставила рамку на место и взяла следующую. На ней уже была изображена вся семья С младенцем на руках главы семейства. Судя по розовой одежде, у них родилась девочка. А дальше пара снимков была уже без родителей. Сердце сжалось от привычной боли. Наверное, Амирхан тоже потерял родителей. А потом я увидела следующее фото, и мои брови поползли вверх от удивления. Это было фото улыбающегося Амирхана и потрясающе красивой брюнетки в белом свадебном платье. Я впилась взглядом в снимок. Он был женат? Где его жена? Они развелись? Разве от такого мужчины уходят? Он тоже угрозами заставил ее выйти за себя. Я рассматривала лицо женщины, и меня поразило, что она выглядела счастливой. Она по-настоящему была рада выйти за этого монстра и убийцу, замуж. У меня просто в голове не укладывалось это. За что можно полюбить его? Я одернула сама себя. Нельзя судить о людях по первому впечатлению. Но в случае с Абрамовым учитывая какое он оставил впечатление, наверное, это не работает. А затем на глаза попалось фото Амирхана с маленькой девочкой лет пяти, не больше. Он держал её на руках, они были прижаты щека к щеке и улыбались в камеру. У меня даже руки затряслись, дыхание перехватило. Это его ребёнок, сомнений нет. У Абрамова есть дочь. Неосознанно провела пальцем по стеклу очерчивая улыбку супруга. Они так счастливы на фото. Где его дочь? В этом доме с матерью? Какой он отец? Обижает ли ребенка? Масса вопросов у меня. Зарина услышала неприятный голос управляющей, вздрогнула и со стуком поставила рамку с фото на каминную полку. Обернулась к женщине, она стояла со скрещенными руками и в раздражении поджимала губы. Вы еще не готовы? Я же ясно сказала, что выезжаем через двадцать минут, а мне приходится искать вас по всему дому, словно у меня нет дел важнее начала отчитывать меня словно провинившегося котенка. Я не знаю, где находится моя комната, а вы убежали так быстро, что а я что должна каждый раз вас за ручку водить? Даже глупые дети могут запомнить дорогу с первого раза. И вообще, я работаю на Амирхана Мансуровича, но не на вас, усмехнувшись, произнесла женщина. Я почувствовала, как внутри меня поднимается протест. Какого черта она так со мной разговаривает? Что я ей сделала? Вот именно, Мадина спокойно сказала я, «но чего стоило мне это спокойствие? Вы работаете на Амирхана, а я его законная жена. И что это значит? Вы можете выстроить логическую цепочку или помочь? Режим стервы активирован. Жена удивилась управляющая так сильно, что еще немного и брови скроются за линией роста волос. Вот теперь она смотрела на меня совершенно по-другому. Из взгляда исчезло высокомерие, и появилась настороженность и даже страх. "Простите, я не знала", заикаясь, произнесла Мадина. Видимо, она приняла меня за новую пассию Абрамова. От этого мне хотелось пойти помыться. "Ничего страшного. Проводите меня, пожалуйста, в комнату, чтобы я смогла переодеться, и поедем в магазин". "Конечно. Следуйте за мной". Управляющая быстро провела меня в комнату. В этот раз, вроде, я запомнила дорогу. Быстро открыла чемодан с вещами, надела джинсы, майку и балетки на ноги. Волосы собрала в пучок, на лице никакой косметики, лишь гигиеническая помада на губах. Мадина ждала меня около двери в комнату. Вместе мы спустились на первый этаж и прошли к машине. С нами в авто ехали двое мужчин и еще одно авто с охраной. Я нервничала из-за этого. Зачем столько людей для обычного похода по магазинам? В машине стояла тишина. Никто не общался между собой. А мне хотелось задать столько вопросов, но я не решалась. Может, на обратном пути, когда сказали, что мы поедем в магазин, то мне представлялся торговый центр с магазинами и распродажами, Какая я глупая. Это не уровень Амирхана Абрамова. Нас привезли в какой-то крутой бутик, который закрыли ради нас на два часа. С ума просто сойти можно. Я когда зашла внутрь, то едва не выбежала с воплями наружу. Здесь даже ценников не было на вещах. К нам тут же подошли две безукоризненные женщины и, взяв меня под руки, потащили вглубь салона. Никто даже не слушал моих комментариев. Меня одевали словно куклу. Я послушно все делала. Как оказалось, было велено купить мне не только наряд на вечер, но и полностью заполнить мой гардероб, начиная от носовых платков и заканчивая шубами. Если честно, то я просто обомлела от возможности Абрамова. Я видела, что он богатый, но это просто Мне стало по-настоящему страшно. Мне кажется, он никогда не позволит уйти от него. И он ждёт от меня покорности. Он уверен, что я буду исполнять каждый его приказ, а меня от одной мысли об этом трясти начинает от гнева. Меня нельзя купить. Он может меня запугать, но и этого надолго не хватит. Пока я примеряла вещи, то размышляла насчёт ужина. Честно признаться, первым порывом было послать его куда подальше. Хочет ужинать? Хочет ужин, ок? Но без меня я вообще не хочу сидеть с ним за одним столом. Я хочу домой. Но эмоции поутихли, и я стала размышлять здраво. Нельзя делать резких движений, нужно быть хитрее. Хотя бы попробовать. Одно понятно, Абрамов слишком могущественный, и мне, простой воспитательнице детского сада, с ним не тягаться. Но я свободная женщина с непоколебимой волей, и Амирхану придется ответить на все мои вопросы. В этот раз я не дам ему сбежать. «Зарина, пройдите в соседний отдел, мило улыбнулась одна из девушек. Я лишь тяжело вздохнула, но пошла куда послали, да так и застыла на месте. Это был отдел с нижним бельем. Я сразу же почувствовала, как мои щеки начали пылать. Он что? Сказал выбрать для меня бельё? И я сразу же вспомнила, как он рассматривал меня вчера, как трогал. и щеки запылали еще больше. Вот, посмотрите, новая коллекция. Мне кажется, ваш мужчина будет в восторге, сказала рыжуля и подмигнула мне. Нет. Нет. Я не хочу, чтобы он был в восторге. Я вообще не хочу, чтобы он смотрел на меня. Примерьте этот комплект, протянула мне какие-то две ниточки. Мне ничего не нужно, спасибо, сказала я быстро. У меня есть нижнее белье в чемодане, скромное, целомудренное, из хлопка. Вы только потрогайте эти кружева. Я же сказала, не нужно. Выскочила из отдела с бельем так быстро, словно за мной гналась стая бешеных собак. После бутика мы поехали в салон красоты. Мне казалось, что эти пытки никогда не прекратятся. Но перед тем, как наводить красоту, меня отправили на эпиляцию. Я едва не закричала от ужаса. Какого черта?» — Повернулась я к Мадине, словно она виновата. Амирхан Мансурович ясно дал понять, чего ждет от похода в салон красоты. Я едва не задохнулась от возмущения. Он сказал, чтобы меня ощипали как курицу, чёртов ублюдок. Ненавижу. Не слушая моего возмущение, меня запихнули в комнату. Добрый день, проходите, ко мне вышла улыбчивая женщина. Вот раздевалка, там вы найдёте одноразовый халат. Я буду вас ждать в этой комнате. Я зашла в раздевалку. Нервы были просто на пределе. Неужели он хочет провести нашу первую брачную ночь Одной только мысль об этом меня начала тошнить. Я схватилась за живот, пыталась справиться с волнением. Я не хочу этого, мне так страшно. От мысли меня отвлек телефонный звонок. Я вытащила телефон и увидела имя звонившего Назие. Наверное, она уже отошла от нашего разговора и звонит извиниться. Алло, ответила я на вызов. Алло, Зарина? услышала глухо голос сестры в трубке. Амина, как вы там? Как Анита и Алия? Зара схлипнула сестра на том конце провода я сразу напряглась паника холодными змеями стеснула нутро что случилось почему ты плачешь в трубке послышались рыдания девочка мне не отвечала я крикнула в трубку амина мама я пришла она она не дышит